Глава вторая. Элис вела машину, пока Адель составляла вопросы. Так скоро она не готова была видеть Марка Дельбоска. Она еще не успела поднять архив с той трагедией, не знает тонкости и даже толком не знает, что спрашивать. А надо задавать вопросы так, чтобы он отвечал на них, даже не задумываясь. Она бегло записывала их в блокнот, иногда поглядывая на дорогу. Была жуткая пробка, и водители нервно сигналили друг другу, отвлекая ее от работы. Все в аэропорт. Натянуто улыбнулась Элис, как будто оправдываясь за всех этих сумасшедших водителей. Адель ничего не ответила. Элис показала, что сестра была так погружена в себя, что даже не слышала, что она сказала, и, кажется, Адель не слышала водителей, которые сигналили. Она изредка смотрела вперед, грызла ручку и явно думала только о работе. "Я волнуюсь", наконец произнесла Адель, когда увидела в лобовом стекле здание аэропорта. Она вцепилась в блокнот, вспоминая о том, что вообще она туда записала. Пойти с тобой? Конечно, нет, это всего лишь аэропорт. Как я выгляжу? Адель обернулась к сестре, и та поправила ей волосы. Вообще все было идеально, но сделать что-то надо было для уверенности. Хотя Адель тут же вытащила зеркальце и посмотрела на свое отражение. Первая встреча самое важное. От первой встречи зависит ее карьера. Она должна поразить Марка своими вопросами, добавить шарма и выкинуть из головы страх. Ему вообще не место в ее голове. Чего волноваться, если она никуда не полетит? Позлившись про себя, она вышла из машины у терминала для сотрудников аэропорта. Самолет с Катанией уже сел, и экипаж, скорее всего, вот-вот покинет борт и направится в отель, потому что завтра они полетят в какой-то другой город, так объяснил Элис ее знакомый представитель Сицели Airways. Адель вообще ничего не понимала в тонкостях полетов. кто и куда полетит не ее дело. Ей нужен Марко. А он остаётся на Мальте до завтра. Сейчас вот-вот выйдет из терминала. Адель вздрогнула, услышав рев двигателей самолета. Ей стало не по себе, как будто что-то большое и жуткое сейчас на нее нападет и раздавит. Стало невозможно стоять на улице. Она прибавила шаг и зашла внутрь здания. Двери за ней тут же закрылись, и шум смолк. Адель выдохнула и даже прикрыла глаза. Надо успокоить дыхание, пока капитан не вышел. Если она не умет сейчас учащенный пульс после шума двигателей и запаха топлива, то его вид заставит ее свалиться в обморок. Пять минут понадобилось, чтобы привести себя в порядок. Адель села на стул возле двери, на которой была табличка "Выход экипажа", прижала блокнот к груди и стала повторять вопросы. Это ее отвлекало. Но эти вопросы перебивали собственные мысли о том, не торопится ли она с интервью. Наверное, надо было хорошо подготовиться, изучить детали той трагедии. Она даже не помнит тип того самолета. Ее авиационный язык заканчивается на слове «самолет». Чего скрывать, она ноль в авиации, ничего не знает. Как только Марка Дельбовская это поймет, то начнет ей говорить всякую ерунду, а она принесёт её редактору, и Адель с позором уволит. Слава богу, что эти ужасные мысли прервал чей-то смех. Адель сидела на стуле, а возле нее проходили стюардессы. Они шли парами и шептались, а потом тихо смеялись, как школьницы во время урока. Глупые девицы. Таким в самый раз только летать. Для этого особо много ума не надо. Очень удобно. Но взгляд проскользил по их форме. Хотелось бы знать, из какой они авиакомпании и долго ли ей еще здесь сидеть. Одеты они несомненно с иголочки. На стройных фигурах, как влитые, сидели приталенные пиджаки голубого цвета, в тон им юбки, обтягивающие бедра до неприличия смело, и ярко-красные шарфики на шее. По цвету их одежды Адель точно определила, что эти стюардессы работают в авиакомпании Citl Airways, а значит, следом выйдут пилоты. сердце подпрыгнуло и забилось чаще. Смех уже так не раздражал, как раздражало то, что Марка с лихвой сейчас ее отошлет. Надо перестать нервничать и сделать вид, что такие интервью она берет как минимум раз в месяц. Встать, гордо поднять голову и уверенно смотреть ему в глаза. Адель вскочила и тут же столкнулась с распахнутой дверью. Прошу прощения. Перед ней стоял ошеломленный пилот, видимо, она напугала его не меньше, чем ее. Я не хотел. Ничего страшного, перевела Духадель и взглянула на него, уже готовая начать задавать вопросы, но замерла. Этот пилот не походил на Марка Дельбоска, которого она видела на снимках газетах и репортажах по телевизору. Этот был явно моложе и улыбался, извинился, начал говорить первым. Как жаль, что это не он. Улыбка Адель спала, как только пилот вышел из терминала, и она готова была вернуться на свой стул, как дверь снова распахнулась. Вот теперь вышел он, Марко. Тот самый Марко, о котором в том году говорил весь мир, который чуть не умер, спасая пассажиров, которому дали звание героя и который сейчас делает вид, что ее здесь нет. Здравствуйте. Адель преградила ему путь, цеплявшись блокнот и ощущая усиленное сердцебиение от волнения. Марко был выше ее на целую голову. Он был большим. Его черные глаза сразу сощурились, можно было уже падать в обморок. Я Адель Роа, журналист из редакции МДИНА. Вы Марк Дельбоска, мне необходимо задать вам несколько вопросов. Прошел почти год, как произошла та ужасная трагедия. За этот год вы не изменили свое мнение по поводу ваших громких слов о технической неисправности самолета. Она протараторила эти слова так быстро, что сама не успела вникнуть в их смысл. Пока спасала профессионализм, Ну надо было срочно читать вопрос из блокнота. А еще включить диктофон. Быстрее ей ответит, быстрее они разойдутся. Адель щелкнула кнопку на диктофоне и держала его рядом. Марк молча перевел на нее взгляд огатывых глаз, обошел девушку и двинулся к выходу. Он уходил. Молча. Пришлось бежать за ним следом, буквально спотыкаясь о его дорожный черный чемодан. Аккуратно пробубнил он: "Ваша редакция предъявит мне счет, если вы переломаете свои ноги". К чёрту ноги. Адель опять оказалась впереди него. Вы не ответили на мой вопрос. Марко не собирался останавливаться. Он сбавил шаг, но не остановился. Да. Что да? На какой? Да хоть на какой. Нет, Марко не собирался останавливаться. Он даже не смотрел в ее сторону, Шел, гордо расправив плечи прямо к минивену, который повезет экипаж в отель. У тебя есть две секунды, чтобы задать мне самый важный вопрос. Боже. Адель потеряла дар речи от такой скорости. Все вопросы тут же вылетели у нее из головы. Раз, два, быстро сказал Марк, залез в машину и стал закрывать за собой дверь. Но Адель рукой ее затормозила. Вы встретитесь со мной в другом месте. Это единственный вопрос, который в этой ситуации был адекватен. Ясное дело, он не настроен исповедоваться перед ней насчет авиакатастрофы. Нет. Марк захлопнул дверь прямо перед ней и прошел в конец салона, туда, где сидел второй пилот. От журналюк нет спаса. сейчас они вновь активизировались в связи с тем, что скоро годовщина со дня трагедии. Стюардессы проводили его взглядом, в котором читалось сожаление и некий восторг от того, что их капитан известная личность. Им бы тоже хотелось быть ближе, но этот человек держал дистанцию со всеми. Как только Марко сел возле Леона, Стьордсы тут же стали шептаться. Но ему было все равно. Шепот лишь успокаивал. Взглянув в окно, он увидел ее — то самое журналистку, которая пыталась торгнуться в его покой. Девушка стояла задумчивым видом, видимо, придумывала план Б. Неудивительно, если она сейчас залезет на крышу Миневена. Но она разочарованно отошла, опустив блокнот, взглядом провожая отъезжающий автобус. На секунду их взгляды пересеклись, и Марка для себя отметил, что у нее красивые глаза, слегка миндалевидной формы. Но он о них забыл сразу, как только прервал зрительный контакт, и Миневен отъехал. И как? вопрос задала Элис, которая стала свидетелем этой сцены и подошла к сестре. Вижу, что не очень. Никак. Адель продумывала план Б. У меня есть еще месяц, он устанет от меня бегать. Эти слова она произнесла с нотками обиды. Этот пилот буквально растоптал ее, как журналиста перед всеми, но она добьется своего, получит информацию любой ценой. Ты можешь для меня узнать его график полетов на месяц? Хочу знать, сколько раз он прилетит на Мальту. Адель повернулась к Элис. Это вопрос моего будущего Мдини. Я этому человеку спать спокойно не дам. Не расстраивайся. Элис сочувственно обняла сестру за плечи и повела к машине. Ты была готова к этому? Может, она и была готова, но не к такому. Или просто верила, что ей повезет, он расскажет все от и до. Что он улыбчивый и общительный, а все, что о нем говорят, выдумка журналистов. А как бы ты себя вела на его месте? возмутилась Элис и вставила ключ в замок зажигания. Этот человек жил незаметной жизнью, но в один прекрасный момент и массово заинтересовались. Плюс он пережил катастрофу, не исключая это. Может, он психически нездоров. Адель перевела испуганный вид на Элис, думая уже над тем, как психически нездоровому человеку позволяют все еще летать. Она однозначно никогда не полетит самолетами. Это не ее вид транспорта. Тем более, если им управляют психически нездоровые пилоты. Как назло, за забором самолет включил двигатель, и Адель зажала уши руками. Поехали уже отсюда быстрее. Пока машина мчалась до города, Адель нервно постукивала подушечками пальцев по своей сумочке. Она обдумывала каждое слово Марку, его взгляд, его внешность. Форма пилота сидела на нем идеально. Адель даже не испугалась саму форму, как больше испугалась ее хозяина. Марка очень статный мужчина. Истины сицилиец, и черно-летная форма лишь подчеркивала его подтянутую фигуру. К тому же он на голову выше ее. Она, конечно, не ожидала увидеть коротышку, но также не ожидала, что он такой высокий мужчина. Очко в пользу своей внешности он получил, а теперь надо разобраться с характером. И тут это очко можно спокойно забрать, потому что характеру Марка не сахар. Но с другой стороны, Элис права. Нельзя судить человека в жизнь которого внезапно прилетела популярность. Дома налив себе бокал красного сухого вина, Адель села за компьютер и стала поднимать все статьи о той самой трагедии. Надо было купить вторую бутылку, потому что ковыряться в такой информации для нее стало тяжко. Она наткнулась на одно единственное интервью, которое дал Марку, когда его выписали из больницы Лавалетты. Толпа журналистов атаковали его с разных сторон, задавали вопросы по поводу причины пожара. Почти такой же вопрос задала сегодня сама Адель. Это было ошибкой. Надо прекратить задавать банальные вопросы типа кто виновен. Он никогда не ответит правду. Почему? Все просто. Он никогда не подставит свою же авиакомпанию. К тому же, они могли сами запретить ему говорить. И, конечно, он никогда не скажет, что сам виноват в смерти 10 человек. Чтобы получить информацию о причине пожара, надо ждать результаты экспертизы. «А Они будут в течение месяца. Адель просматривала повтор той самой записи, когда Марк с усталым взглядом, замученным видом, отвечал на вопросы и получал поздравления. Он даже в таком состоянии слишком хорошо выглядел. Я позвонила насчет графика. Элис отвлекла тем, что положила листок бумаги прямо перед Адель. На месяц никогда не составляет графики. Это на ближайшие дни. Я спать. Она зевнула. Не благодари меня. А пилот красив. Алис пошаркала в спальню и закрыла за собой дверь. Адель взяла в руки листок из блокнота, на котором были отражены цифры и города, пока ее интересовало завтра. Он улетает отсюда в Рим. Господи, да Рима она точно не поедет, но она может встретить его снова здесь, в аэропорту перед вылетом. Так и сделает. Он опять ее отошлет куда подальше, сядет в самолёт и улетит в Рим, а потом домой, в Катанию. Адель снова взглянула в бумажку. А потом она должна быть в Катании. До Дотуда она доплывет на пароме, это близко. Она встретит Марка в его же городе. Отлично. Чем больше намазолить ему глаза, тем быстрее он согласится с ней встретиться в более приличном месте, где и расскажут о том дне. Причины не важны. Плевать на причины. Важно на трагедию посмотреть глазами капитана. Это будет эксклюзивная статья. Она даже название придумала: Исповедь капитана сгоревшего самолета». Адель просидела за поиском статей до 00:40 ночи. Она уже поняла, что сгорел Boeing 737. Именно эти самолеты летают на короткие рейсы. Идеально подходят для полетов по Европе и еще идеальны для рейса Мальта-Катания. лететь 40 минут. Но она наткнулась на заметку, что при благоприятных условиях можно долететь и за 20 минут. После такой информации Адель залпом осушила бокал с вином, открыла новую вкладку и набрала в поиске Билеты до катаний на пароме. Она доберется только так. Никаких самолетов, которые должны лететь 40 минут, но летят 20, а потом разбиваются, а причина неадекватность пилотов. Нет. Она не готова отдать свою жизнь в руки таких, как Марко. Извольте. Адель нервно сглотнула, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Странно, что она доверяет свою жизнь тому, кто плывет по морю. Придя в себя, она наконец вышла на сайт морских перевозок тоже не идеальное путешествие, но иного выбора нет. Паром отходит из лавалеты в Катанию без каких-либо заездов в другие города. Прямой маршрут, и его длительность составляет полтора часа. Оформив онлайн-билеты туда и обратно, она выключила компьютер, посмотрела на часы уже очень поздно или еще рано. Что можно сказать про время 4 утра? Это переломное время, когда с одной стороны города жуткая ночь, а с другой начинает светлеть. Красивое время. Кстати, это время, когда совы еще не спали, а жаворонки уже встали. Адельbait отнесла себя к совам. Интересно. Марка сова или жаворонок? Хотя его профессия обязывает не спать даже ночами. Еще один минус в копилку авиации невыспавшиеся пилоты. Адель вздохнула, ни капли не жалея, что выбрала паром. Утро сложно было назвать утром. Оно наступает для тех, кто рано лег спать и выспался. Для остальных это время мытарств. Адель выпила две чашки кофе, пока еле схлопотала завтраком. Есть жутко не хотелось. Пожалуй, она деликатно откажется от яичницы с беконом в пользу еще одной порции кофе. Чашка с кофе была куплена возле аэропорта, пока Адель ждала экипаж марка Дальбоска. Хотя ложь. Экипаж она не ждала, ей нужен был он. Она выкинула бумажную чашку с кофе в урну, понимая, что напилась им на несколько дней вперед, и прошла в терминал для экипажа. Она здесь второй раз. Но в этом узком холле никого не было. Видимо, экипажи не имели провожающих. Она села все на тот же стул, достала диктофон и стала ждать. 15 минут растянулись в вечность. Она боролась с утренним сном и прокручивала в голове кадры той трагедии. В памяти всплыло интервью Марка Дельбоска, как он неохотно говорит о том, что ему пришлось броситься в салон и помогать спасать людей. Почти все пассажиры покинули горящий лайнер. Даже экипаж спустился по трапам. Но сквозь черный дым Марко увидел ребенка. Дверь с улицы распахнулась, и все те Ардес и Нива вошли в здание. Они молча прошли мимо отдель, которая встала, зная, кто последует потом. Второй пилот. Она его пропустит. Капитан, видимо, приходит последним. Но она ошиблась. Первым из пилотов в терминал вошел Марку, и Андрей потеряла дар речи. Почему-то его лицо стало каким-то родным. Ну, конечно, если проводить всю ночь, читая о нем информацию и смотря на него на видео, то можно приписать ему роль сводного брата. Доброе утро. Она преградила ему путь, достала диктофон и включила его. И что заставило вас лезть в горящий салон, где черный дым был смертью? У вас есть инстинкт самосохранения. Марк остановился, не веря своим глазам. Опять она